Глава 12. Родник реальности Родник реальности впервые за тысячелетия вернулся в свое истинное состояние и к своему истинному предназначению — сохранению баланса во Вселенной на всех уровнях, включая магический. Потоки внутри него текли ровно, без искажений с устойчивым гулом в ядре, что отражало гармонию, которой не было так долго. Влиял ли родник на высших операторов Вселенной? Подчинялся ли он им? Ответ на эти вопросы одновременно прост и сложен. Иерархия операторов построена так, что они сами поддерживают баланс. Их действия взаимосвязаны и противопоставлены друг другу. Взаимодействие противоположных сил движет эволюцию вперед, подобно тому, как в электродвигателе полюса плюс-минус создают поле, заставляющее ротор вращаться. Аналогия не точная, но суть передает. Взаимосвязь существовала, но прямого влияния не было. Родник не подчинялся операторам, и они не управляли им напрямую. Он служил тем самым ротором в механизме Вселенной, который обеспечивал постоянное развитие через циклы, конфликты и разрешения. Возникает вопрос, как получилось, что родник захватила одна из сил, темная, маскируясь под светлую. Объяснение одно — сбой в магической структуре. Как в двигателе со временем изнашиваются токосъемные щетки, так и в роднике истончились проводники баланса, роль которых играли драконы. Замена оказалась неоригинальной, слабой копией в лице принцессы Шер. Родник не отверг ее, потому что она несла чистую темную силу, усиленную сначала одной короной, потом второй. Итог. Сбой в работе. Потоки исказились, баланс сместился, развитие застопорилось. И вот теперь, благодаря Ирине и Лее, родник перезагружен. Получил новые проводники в виде драконов с коронами, черный и золотой, и заработал стабильно. Потоки текли ровно, ядро пульсировало в ритме, структура прояснилась без остаточных искажений. Баланс восстановлен, развитие возобновилось. Вселенная снова двигалась вперед. Шер, опираясь на прилив тьмы из Оскита, решила наведаться в родник реальности и навести там порядок. Теперь у неё появились силы. Потоки магии хлынули рекой, сгущая ауру и проясняя разум от недавнего поражения. Кыштымским магам удалось пробить защиту. Нити тьмы прорвались сквозь эфир, оставляя следы рассеивания в балансе. И теперь магия кругового скита текла на Равану рекой. Энергия вливалась густо, с мерцанием в каналах и легким эхом в разломе, подпитывая ее структуру. Шер чувствовала свое всемогущество. Она управляла колоссальными потоками темной магической энергии. Нити тьмы вибрировали, готовые к захвату, с легким рассеиванием помех в аури. Самое время вернуть власть над родником. Пусть она потеряла свои короны, ничего. Они теперь не потребуются. Она воспользуется грубой магией и захватит родник. Драконов сотрет в порошок безжалостно, размажет их ауры по эфиру. Так она думала и рассчитывала, готовясь войти в родник. Разум прояснился от злости, планы формировались четко, с ноткой предвкушения восприятия. Настроив магов на определенную волну, бросила нить к роднику, чтобы установить контакт и войти. Нить тьмы протянулась и зацепилась за ядро без сопротивления. Родник нить не обрубил. И она вновь очутилась в золотом и одновременно черным ничто. Такого раньше не было. Трудно одновременно представить золото и черноту. Пространство мерцало, Цвета смешивались в искаженной гармонии, потоки вибрировали в унисон, вызывая легкое рассеивание в ее ауре от чужеродного баланса. Она увидела двух драконов, вращающихся в центре родника. Аватары кружили синхронно, золотой и черный силуэты сплетались, потоки вокруг набирали силу без искажений. — Развлекайтесь! — — обронила она ментально, — мысль пришла с ноткой презрения и злобы. Драконы остановили Крусиль. Потоки замерли ровно, черный транслировал мысль с легким эхом. — Пожалуй, хватит. Мы достаточно, — раскрутили маховик. — Рон, смотри, кто к нам пожаловал. Сен Минея собственной персоной. Арон ответить не успел. Его аватар дрогнул, готовясь к отклику. — А, да ты смеешь издеваться над древней принцессой Шер, жалкая, присмыкающаяся! — ответила она резко, с яростью, и выпустила в колунду поток боевой магической энергии. Тьма ударила густо, с легким мерцанием в ядре, но тут же рассосалась по пространству. Потоки рассеялись без отдачи, а потом втянулись в черного дракона. Его аура усилилась, силуэт прояснился. — Так ты не королева, Аэтриона, а принцесса Шер цивилизации Кыштынов? — спросил Колунда удивленно. — Именно так. Кто ты такой умный? — Я дракон Колунда. Думаю, пора с тобой покончить здесь в роднике, ну а потом на планете. Зачем провела космическую бомбардировку планеты? — Это не я, ваши любимые создатели. — Врешь. Мы все знаем. Залп сделал твой флот, и ты запретила задействовать режим самоликвидации, парировал урон При этих словах оба дракона взмахнули огромными виртуальными крыльями. Потоки магии усилились, пасти стали извергать чистый магический огонь, одновременно черный и золотой. Пламя хлынуло густо, с мерцанием в эфире, рассеивая тьму вокруг шер. «Хотите битву? но Вы ее получите!» — ответила шер. Она выставила перед собой магический щит из пентаграмм. Руны проступили в воздухе, сгущая структуру. И сотворилось заклятие мощного удара, направив волну на драконов, Но волна исчезла в пламени. Потоки аннигилировали друг друга, щит истончился, руны дрогнули и стали таять. В следующее мгновение драконы могли выжечь ей разум. Огонь уже хлестнул ближе, вызывая разрушение в каналах круга магов Оскита. Этого она допустить не могла, и сразу сбежала. Нить связи оборвалась резко, аватар рассеялся в эфире, оставив след мерцания. Драконы одержали полную победу. Их ауры стабилизировались, потоки родника прояснились. Вслед она услышала рев драконов, эхом прогремевший в эфире. «Беги, не возвращайся!» Забирай свое войско и лети на свою планету, Оскит. Потом будет поздно. Посмотрим. Я проиграла бой но не битву, — подумала Шер. Мысль ушла в пустоту с расчетом на реванш. Шер вышла из транса. Разум прояснился от поражения, аура стабилизировалась, но с остаточным сдвигом от отдачи в роднике. Она сидела в изолированной комнате дворца, барьер вокруг мерцал слабо, отсекая внешние потоки, но связь с оскетом держалась. Нити тьмы текли тонко, подпитывая ее. Поражение в роднике оставило след. Каналы слегка исказились от столкновения с драконьями потоками. Восприятие на миг рассеялось от их единства. Но злость не ушла. Она сгустила магию, разум сосредоточился на реванше. Она связалась с Шадоном. — Наместник, драконы в роднике усилились. Они отразили мою попытку захватить родник. «Родник теперь под их контролем полностью. Короны фиксируют баланс. Потоки текут ровно, без перебоев для тьмы». Шадон ответил мгновенно. «Принцесса, мы готовы усилить волны? Круг держит концентрацию. Энергия накоплена. Что прикажете делать?» «Проведем наземную операцию. Перебросьте дополнительные легионы». Големы, теневые звери, магов для борьбы с драконами. Найдите слабые места. Создатели не смогут удерживать все. Я займусь родником, подойду к его захвату по-другому, через драконов на планете, через их связь с поверхностью. Они не ожидают удара из земли. Слушаюсь, принцесса. — Легионы уже в телепортации. Первые группы выйдут через минуты. Мы сломим их оборону. Шер закончила разговор, встала, аура сгустилась от решимости. Шаги эхом отдавались в помещение. Поражение в роднике не конец, скорее боевой урок. Драконы усилились, но их связь с реальностью является их уязвимостью. Наземный удар отвлечет, а она найдет способ вернуться в родник, когда баланс сдрогнет. Нарований ауры пробужденных аэтрионцев становились сильнее. Народ чувствовал изменения, потоки родника текли ближе к поверхности, проясняя разумы. Но тени оскита уже сгущались в джунглях и горах. Первые телепорты мерцали в эфире, регионы выходили из разломов с ментальным голом в каналах. Битва переходила на поверхность планеты Равана. Наземная операция начиналась с расчетом на скорость и внезапность, пока создатели в яхте уходили в небо. Шер почувствовала прилив тьмы от войск с мерцанием в ее магии. На губах появилась улыбка, холодная и расчетливая. «Создатели думают, что выиграли? Что же, пусть наслаждаются! Следующий ход за мной!»